В каждом подворье свое поверье. Праздник Ярилы заводили люди из-за болота. а ярости и буйности его отец всегда говорил «молодость не остановишь». Разгорится на вершине холма огромный костер, и вдруг откатит от него огненное колесо. Все разбегутся, оно полетит и исчезнет в реке. Веснянка любила солнце, но все же пение, скакание тут было слишком рьяным. Ей почему-то не хотелось на этот праздник, Но волк мог прийти туда, и она пошла. На темном холме горел жаркий костер. Женщины из-за болота выхватывали ветви из огня и, размахивая ими, бежали по лесу, громко выкрикивая. чурчур -чур, ведьма чуровая, где ночушку ночевала? Собирайтесь, девки, трех змей прогоняйте!» Как одна змея коров заклинала, Вторая змея заломы ломала, Третья змея людей разлучала. Выкатитесь, змей, за мхи, за болота, за гнилые колоды!» За черными стволами слышала веснянка дикие крики. Среди мельканий огней видела женские тела в растрепанной одежде. Они извивались. Ярый крик нарастал. «Чья жена змеёй была? Змеёй была, на дуб лезла, свалилась, забилась на пень боком, на сук оком!» Женщины из-за болота подняли гроб с чучелом Ярилы и, громко причитая, обошли три раза вокруг костра, простирая к нему руки, как к последнему жаркому теплу, то голосили, то смеялись. «Помер он, помер! Какой он был хороший!» В лесу среди ветвей мелькали горящие факелы, то ближе, то дальше слышались заклинательные песни. «Пойдем, девки, глядеть жита, а в том жите не люб сидит, косо глядит, косо глянет, венок вянет!» И Весненка увидела. В стороне за деревьями стоял волк. Он долго глядел на нее и вдруг резко отвернулся. К нему подбежала женщина из-за болота в разорванной одежде, засмеялась, обхватила его шею, впилась в губы, потянула за собой. Хоровод с Ярилой вернулся к костру. Волк усмехнулся, двинулся за женщиной в лес. Пройдя несколько шагов, обернулся. У черного леса стояла веснянка. Он посмотрел на нее прощающимся взглядом. Схватил извивающуюся женщину в охапку и, высоко подняв ее, исчез в кустах. Ноги не держали веснянку. Она села во влажную траву, стараясь не смотреть в ту сторону, куда скрылся волк. Воткнув факелы в землю вокруг костра, люди бросили в него ярилу, цветы, венки, приговаривая. — Прощай, солнце! — плясали вокруг. Качаясь, с неясной, словно пьяной улыбкой, вышла из-за кустов та женщина и побрела к плясавшим. Волк появился из леса, странным взглядом обвел всех и обнял другую. Но первая почувствовала и, подбежав к нему, дернула за руку. Веснянка лежала в траве, бесцельно перебирая стебли последних цветов. Больше всего ей хотелось не видеть. Ничего не видеть. Пронзительно больно. То, что он ее обидел, сначала показалось невозможным. Страх был перед неожиданной стремительностью боли. Ей было холодно, и она ощущала это всем телом. Рядом женские голоса пели. «Я Рилина, ночка невеличка, Ох, Рилья, лада, невеличка, А я молодая, не выспалась, не нагулялась, С милым другом не настоялась». И вдруг ей почудилось, что он наклоняется над ней. Чья-то тяжелая рука легла ей на косу и затылок. «Ну, право же, весняночка! Не быть же тебе одной без друга!» Это оказался босс. «Так всю жизнь не будешь сохнуть!» Она резко рванулась, словно от ожога, и побежала. Ветки хлистали ее по лицу. То одна, то другая целующаяся пара попадались ей. Она испуганно шарахалась от них. Ей хотелось куда-нибудь спрятаться, забиться. Но, казалось, везде, за каждым кустом кто-то был, тяжело дышал, шептал. И смех, смех визжал в ушах, смех горел в ней, от смеха качались деревья. Лишь бы не видеть, ничего не видеть. Совсем. Никогда. В глазах помутилась, тяжелая тошнота подступила к горлу. Почувствовав, что ноги не держат ее, она схватилась за ветку, та резко хрустнула. Веснянка вздрогнула и пришла в себя. Ветка сломалась, и прямо перед Веснянкой оказались волк и женщина из-за болота. Ей захотелось спрятать глаза, убежать подальше, и вдруг Веснянка шагнула к ним. — Не иди с ней! — Почему? Веснянка дрожала от его взгляда. — Я волк и ем волчью пищу. Это мое. Ночь. Кровь. Она сильна и проста, и всегда будет рядом, когда мне нужно. Перед ней был волк настоящий. Глаза его смело зло смеялись, смотрели прямо. Грубые руки обнимали ту женщину. — Не ходи! Как же ты будешь? У нас ведь... Как же жить так, не видя солнца? Она чувствовала, что не находит нужных слов. — Вы слишком хорошие. Вам никогда не приходит сомнение в этом. Думаете о себе, что вы светлые? Мне ближе другое. Но если мы в самом деле такие, зачем нам говорить о себе, что мы злые или темные? Я волк. Ты не жила и не знаешь. Едят мясо, а не песни. Он взглянул на женщину из-за болота. Берешь меня таким, каков я есть, с волчьими зубами, со звериным сердцем? Я ведь ни целовать, ни миловать не буду. Та только сверкнула глазами и засмеялась. Не иди с ней. Я хочу, чтобы меня любили таким, какой я есть. Ты светлая, а я злой. Мой путь — путь волка. Нет! Веснянка вдруг вся потянулась к нему, крепко схватила его локоть и отпустила. В лице его что-то дернулось. Он жестко проговорил. Я не люблю тебя. Нет. И взглянул. И этот взгляд остался в ее памяти. Она побежала прочь. — Только не смотри на меня так. Зачем же ты так на меня смотришь? Откуда это боль? Бежала она от него по кочкам, спотыкаясь о пни, и остановилась. Непреодолимо захотелось ей в последний раз оглянуться. Та обнимала его, прижимаясь. А он, опустив руки, смотрел на нее, уходящую веснянку, таким долгим и человеческим взглядом. И она все куда-то бежала, царапаясь о кусты. Боль казалась ей живой, будто что-то тяжелое, горячее навалилось на горло, сжимая и не давая дышать. Она попыталась отодвинуться от нее, стучала в висках. И вдруг, первый раз в жизни, веснянку возмутили спокойно и счастливо стоящие деревья, радость в людских глазах. Ей захотелось, чтобы и ее поняли, чтобы все вокруг закричало, заметалось от такой же боли. Тебя обидели. Тебя просто первый раз обидели, девочка. Что со мной? Я хочу кому-то... Я хочу всем дурного. Прости меня, земля, я не буду больше. Мне просто стало страшно. И я... Я пожелала кому-то злого. Так вот почему он так боялся всегда нашей радости. А вдруг он в самом деле? Веснянка покачнулась, остановилась. Мне любить зверя, который знает только зло... Кус горечи травы ощущался на губах. Женщина из-за болота вполне подходила ему. На костре взял себе эту женщину и, бросив все, пошел с ней. Значит, ему с ней лучше. Вспомнила непонятные раньше его слова. «Жалко мне тебя, Весняночка, ты не знаешь меня». И снова стучала в висках. «Ты-то ему не нужна, не нужна!» И вот лето кончается. Огненные брызги его зашипят и исчезнут в холодной уже по-осеннему воде. И все. Кто-то резко схватил ее за плечи. Перед ней стоял снова босс. «Чем он лучше меня? Жалко его тебе, что ли?» Она вдруг выпрямилась и насмешливо, свободно взглянула на него. Так, что тот вдруг недоуменно разжал руки и даже отошел в сторону. Она прошла мимо, шла ото всех туда, куда укатилось солнце. Ну и пусть волк будет волком. Его мир — темный мир. Желание отцов и дедов уберечься от тьмы, Желание света и счастья заговорило в крови. Темна душа его, волчья она. Он не нужен мне. Веснянка уже не бежала лихорадочно. Она шла спокойно, твердо, по холодному лесу И, взглянув в сторону, где, наверное, был он, Шептала про себя. Иди же ты прочь! «Да и зачем здесь чёрный с волчьими глазами?» И скучно было ей, весняночки вспоминать его и то, как она только что мучилась. «Наше село любит песни и солнце. Не хочу твоей злобы и чащи. Уйди ты! У нас светло, а ты из тьмы, злости!» А горящее жаркое колесо зашипело и укатилось в холодную воду. Брызги от него взлетели и пропали.